К лагерю подошли, когда уже стемнело. Мои супер часы показывали 7 минут 12 -го. Выбрали направление отхода. Договорились о чрезвычайной точке встречи, примерно в 500 метрах вглубь леса возле Большого Пня. После чего я был оставлен с пулеметом в наблюдении, а мужики ушли на разведку стариковской тройкой, фермер, бродяга и люк. Шуры номер 2 и 3 долго уговаривали командира остаться. На тот был непреклонен. «Пойду, мол, и все». Перед выходом бродяга оставил мне свой матерый ПНВ и нормальный полевой бинокль. Редкие облака практически не скрывали полной луны, что меня, с одной стороны, обрадовало, и без прибора ночного видения все было видно достаточно неплохо. С другой стороны... Это же обстоятельство огорчало. Мужиков немцам тоже будет видно хорошо. Впрочем, они профессионалы с огромным стажем и почти звериным чутьем, выработанным за годы службы. За них я был спокоен. Практически все мысли мои сейчас занимал Антон. Как он? Где? Тот ли это фильтр? Не ошибся ли язык, указавший нам на этот лагерь? Чехарда мысли, однако, не отвлекала от наблюдения. С моей позиции, расположенной метрах в ста от лагеря, было прекрасно видно проволочный забор лагеря и небольшую низину за ним. Из-за хорошей подсветки я даже различал движение часовых на вышках. А вот пленные, спящие в повалку под длинным навесом, Да и просто под открытым небом виды были плохо. Пожалуй, разглядеть среди них нашего друга не смог бы и фэнтезийный эльф. Час или около того, вокруг все было тихо. Вдруг послышались громкие голоса, смех, а затем несколько грубых окриков по-немецки. Прильнув к окулярам, я увидел картину, показавшуюся поначалу странной. Пятеро солдат под предводительством унтеофицера. Галун на погонах ярко блестел в лунном свете. Вывели из лагеря в низину троих пленных и, дав им лопаты, заставили копать. Приглядевшись, я убедился, что арта среди них нет. Казалось, это должно было меня успокоить, но развернувшаяся передо мной сценка настолько была похожа на виденные в детстве фильмы про войну и злых фашистов, что заставило меня стиснуть зубы. Буквально через минуту до меня дошел смысл этих нехитрых приготовлений. Пока пленные копали, немцы перешучивались, смеялись и прикладывались к какой-то фляжке. Видимо, со спиртным, так как голоса их становились все громче, язык грубее, а шутки похабнее. Когда одному из солдат Показалось, что русские слишком медленно копают. Он подскочил к одному из пленных и ударил того прикладом по голове. Остальные немцы, изрядно уже захмелевшие, увидели в этом ночную забаву и присоединились к товарищу. Унтер при этом спокойно наблюдал за происходящим, а двое русских продолжали копать. Хорошенько избив красноармейца, Солдаты снова сунули ему в руки лопату. Однако тот, по вполне понятным причинам, стал работать еще медленнее. Тогда немцы выволокли его за волосы из ямы и снова начали бить. По всей видимости, унтер-офицеру это зрелище надоело. Скомандовав солдатам прекратить, он приказал поставить красноармейца перед ним. Те рывком подняли пленного. Аунтер вытащил пистолет и прострелил нашему правую ногу. Я вздрогнул. Красноармеец закричал, солдаты заржали. Немец снова поднял пистолет и прострелил бедняге руку, какую я не видел. Еще выстрел, крик, выстрел, крик. Сука хреново, сволочь, что же ты делаешь, европеец долбаный Стиснув рукоятку пулемета, я вышел в эфир. Фермер, здесь Тотен, наблюдаю шесть целей. Они расстреливают красноармейцев. Прошу разрешения на открытие огня. В ответ я услышал злобное шипение командира. Тотен, твою мать, лежать тихо и не высовываться. Даже если там их на кусочки резать начнут. Если откроешь огонь, я сам тебя закопаю. Как понял? Принял. Понял. Отбой. Оставалось молча лежать и смотреть на развитие этой драмы. Красноармеец уже даже не кричал, а только выл протяжно на одной ноте. Его пинали ногами по только что простреленным конечностям. Во рту у меня появился солоноватый металлический привкус, и я понял, что, сдерживая матюки, до крови прокусил губу. Через пару минут развлечение гитлеровцам наскучило, и они, взяв винтовки, забили несчастного прикладами. Мир, освещенный призрачным сиянием луны, внезапно поплыл, и, чтобы не упасть в обморок, я сунул в рот загубник. Кэмела, жаргонное название гидрационной системы Кэменбэк. И принялся жадно пить. Немцы приказали оставшимся бойцам докопать третью яму, свалить туда покойника и засыпать его землей. Потом расстреляли следующего. Последний закопал его могилу. Его столкнули в свою яму и тоже застрелили. Солдаты лениво закидали последнюю могилу землей, собрали инструмент и ушли. Примерно через час после развязки вернулись старшие. Командир поначалу, видимо, хотел высказать все, что думает по поводу порядка в эфире и четкого выполнения распоряжений. Но, увидев меня, бледного, с дрожащими руками, решил отложить норовоучение. Он положил руку мне на плечо и сказал. Терпи, Потом с суками поквитаемся. Глава 14. Резко ухудшилось положение с топливом. Наличные запасы составляют в танковых дивизиях одну-вторую штатной, в моторизованных единицу. Соответственно, ведение маневренных действий затруднено. Опоздание с подходом частей 8 8 и 2-я дивизии также вынуждают меня вести фронтальное наступление на позиции советов, в результате чего потери в танках в условиях ведения боев в городской застройке превосходят всякие разумные пределы. Противник оказывает сильное давление в районе дорогобуш ярцева По данным разведки, против фронта моей группы действует армия советов под командованием генерала Рокоссовского. Контрудар в направлении Ярцева Соловьева начатый 28 июля позволил остановить, но не отбросить большевиков. Переправы в районе Соловьева взять пока не удалось. Командир 7-й дивизии докладывает о нехватке артиллерийских снарядов. Командующий генерал-полковник Гот. Генерал Фелидмаршал отложил в сторону листок с шифрограммой. А что у Гейнца? — По последним данным, его парни дерутся за Гомель, но со снабжением у них тоже не очень, господин фельдмаршал, — ответил начальник штаба. — Он с утра связывался со мной, собирается приехать. — И что вы можете на это не ответить, господа? Вопрос был адресован двум армейским и одному эссэсовскому генералу. — Господин фельдмаршал. Взял слово эсэсовец. «Нами совместно, — кивок в сторону армейцев, — уже разработан план операции, который покончит с обнаглевшими бандитами. Для меня скорейшее решение этой проблемы — дело чести. Уже две недели как назначен рейскомиссар Вайсрутении, господин Кубе, и должен сообщить вам, что примерно через неделю нас должен посетить сам». Reigns Führer